Больше всего Олегу сейчас хотелось оказаться на их месте. Среди своих, среди русских. Хотя почему нет? Он ведь пришел с миром. Если послы договорятся с ними быстро, общий пир можно закатить уже сегодня вечером. Должны договориться. У ну, чего там обсуждать? Вместо Татя на виселице. Вместо воинов за богатым столом, за хмельной чашей. В лагере на том берегу началось движение, донеслись крики. А потом к Днепру вышел воин в софьяновых сапогах, в красных шарварах, в длинной до колен синей рубахе и в щегольской соболиной шапке. Он поставил у кромки воды большую бадью и, вынимая по очереди, демонстративно метнул в стремнину. Одну за другой десять отрубленных голов. На Монгольском берегу повисла мертвая тишина. У Олега внутри все сжалось так, словно кто-то положил туда большой холодный камень. Десять безоружных послов, десять его соратников, прошедших половину мира. Вот так, походя! ни за что? Но он даже примерно не мог себе представить, с какой стати русские князья вдруг станут убивать доверившихся им гостей. Неужели они сделали это из-за разбойника Катяна? Тангизхан! Окликнул его чабык. Это был вопрос, даже риторический вопрос. Убийство послов. Убийство соратников, бессмысленное и жестокое, могло означать только один результат. И будь впереди кто-то другой, Олег без колебаний бросил бы сотни в атаку и до самого конца закрыл ворота жалости. Как об этом красиво говорят на Востоке. Но впереди были русские, и ведун никогда, никак... Ни в каком страшном бреду не мог представить себе войну против своих. Это было еще страшнее, чем... чем... Он не смог найти нужного образа. Поймал по воде и резко забросил себя в седло. — Разворачивайся, Чабык, мы уходим. — Как уходим? Почему? — не поверил кочевник. — Но как же, Тенгизхан? — — Мы уходим, чавык. Такова моя воля. — Может быть, подождем до утра? — ухватился за призрачную надежду верный воин. — Нет, чавык. Поворачиваем прямо сейчас. Я никогда не стану сражаться с русскими. В гробовом молчании монголы поймали своих коней, поднялись в седла и широкой рысью пошли в холодную бескрайнюю степь. — Что теперь, Олежка? — нагнав правителя, шепотом спросил раксалана Теперь все. — так же тихо ответил Середин. — Приключение окончено. Вернемся к Дону, обогнем Черниговское и Рязанское княжества, чтобы с порубежниками не столкнуться поднимемся вверх по Волге и тихо отделимся. Чабык и Судебей пусть идут через Булгарию домой, а там всего несколько переходов до логова моего учителя, и все. Мы дома, он нас вернет. С этого дня Олег и Роксолана каждый вечер вдвоем отъезжали от монгольского лагеря в темноту. Чубык. Поначалу пытался отправить с ними охрану, но Олег возмутился и запретил. Все же не дети, а воины вдвоем остаются. Куда им, Волков или Татей, бояться? Да вдобавок еще и муж с женой. Такой аргумент кочевникам был понятен. Шли они налегке, в юрте или палатке не уединишься посему нечего мешать людям немного и вдвоем побыть. За девять дней пути до Дона монголы привыкли к этому их ежевечернему удалению и перестали обращать на него внимание. Перейдя по перекату Дон, путники остановились на дневку, когда на горизонте вдруг появилась русская рать. Это стало ясно издалека по стягам, сверкающим доспехам. Однако русские не были теми людьми, с кем хотелось встретиться монголам. Кочевники оседлали скакунов и двинулись вверх по течению. Конница, кованая сходу, миновала перекат, умело развернулась в широкую полосу, словно для битвы. Их было ее немного, примерно пять сотен, но Олег все равно приказал уходить, не дождавшись атаки. Русские опять перестроились в походную колонну и стали нагонять кочевников. Чабык, недовольно поглядывая на середина, приказал отогнать преследователей стрелами, но Лек возражать не стал. Потеряв двух лошадей, головной русский полк отстал. Однако останавливаться на ночлег пришлось ввиду противника и подниматься в стремя первыми лучами солнца, не давая застать себя без скакунов и оружия. Преследователи опять попытались сблизиться, но после нескольких точно выпущенных стрел отступили. «Свежее мясо есть», — усмехнулась Раксолана, — «и, видно, будут завтракать». К полудню еще один русский полк обнаружился впереди. Не разбираясь, кто это и чего добивается, Олег приказал поворачивать на восток. Теперь монголов вели в клещах, словно самолет, который перехватчики принуждают сесть на чужой аэродром. Справа, слева. А к вечеру еще несколько русских полков показались позади, медленно сокращая отставание. Чего они добиваются? Забеспокоилась даже воительница. — Провожают, наверное, — пожал плечами Сиренин. Он знал, что уже давно, очень давно ушел за пределы русских земель, и настырность соотечественников была ему непонятна. На рассвете вражеские полки подтянулись ближе, грозно нависнув справа и слева на удалении в полтора полета стрелы, и делали вид, что пытаются монголов обогнать. Олег, все еще категорически не желавший сражаться с русскими, повернул на северо-восток вдоль жалкой степной речушки Калки, шириной в три сажени и не больше сажени глубиной. Препятствие может и несерьезное, но хоть как-то прикрывающее правый фланг. оловцы оловцы побежал недовольный шепоток по рядам воинов. Кочевников по-прежнему гнали русские слева, справа, сзади. Но по какой-то причине, скорее всего, чисто из желания унизить отступающего врага, показать, кто вышел из многонедельного противостояния победителем, половцы обогнали русский полк и теперь шли совсем недалеко позади, посвистывая и улюлюкая, выкрикивая что-то обидное. Ощущение безнаказанности придало им не только храбрости, но и увеличило числом. Возможно, кто-то присоединился к загонной рати из желания поучаствовать в предполагаемом грабеже. Возможно, к хану добавились нукеры, что остались в родном кочевье и не ходили за дербент промышлять разбоем. Но теперь толпа задонских степняков Набирала никак не меньше пятисот всадников. Чебык, половцы!